Глава вторая. Айви. На протяжении нескольких месяцев я была уверена, что моя сестра ушла от меня навсегда. Но вот она сидит сейчас рядом со мной, на заднем сиденье автомобиля, который, мягко урча мотором, везет нас назад, в то место, где мы со Скарлетт никогда не хотели бы опять оказаться. Однако нам придется сделать это. Кстати... Мне до сих пор приходится то и дело напоминать себе, что Скарлетт жива. Чтобы лишний раз убедиться в этом, я постоянно протягивала руку, чтобы коснуться ладони руки или плеча сестры. Ехать в отцовском автомобиле было удобно, мягко, только очень сильно воняло трубочным табаком. Отец не переставал дымить всю дорогу. Правда, пару раз он пытался завести с нами разговор, но получалось это у него так неуклюже что лучше бы он этого не делал. Как то спросил, например, «Какие у тебя оценки, Айви? И как продвигаются твои занятия балетом?» Оценки, балет. Прямо-таки ничего нет важнее балета. Чем ближе мы подъезжали к Руквуду, тем сильнее я начинала нервничать. То, что произошло со мной в этой школе всего лишь несколько дней назад, делала ее в моих глазах еще более неприветливым и пугающим местом, чем прежде. Чтобы успокоиться, я без конца мысленно повторяла, как заклинание. Ты не одна, Айви. С тобой Скарлетт, с тобой Ариадна, И мисс Финч на твоей стороне. А мисс Фокс больше нет. Она исчезла и больше уже не вернется никогда. Автомобиль проехал сквозь школьные ворота. Мелькнули над головой сидящие на столбах каменные грачи, неприязненно следившие за нами своими пустыми глазами. Потом замелькали кроны высоких деревьев, роневшие на землю свои сухие, словно вырезанные из ломкой бумаги, осенние листья. Автомобиль завернул и остановился возле школьного крыльца. Скарлетт вышла первой, не произнося при этом ни слова. Я высунулась из окна и смотрела, как она поднимается по ступенькам, волоча за собой свой чемодан. Мне подумалось, что Скарлетт вряд ли простит когда-нибудь отца за то, что тот привез нас назад в Руквуд. Я задержалась в машине. Это давало мне единственный шанс переговорить с отцом, и я воспользовалась этой возможностью. Мы обязательно должны вернуться сюда. А ты? Ты просто развернешься сейчас и уедешь домой? Бросишь нас здесь, и у тебя даже сердце не дрогнет? Отец повернул голову, устало взглянул на меня и ответил. «Все это мы обсудили еще вчера, Айви». «Я помню. Но неужели не было каких-то других вариантов? Что, нельзя было нас вдвоем отправить к тетушке Фэбби? Она с радостью приняла бы нас, ведь ей так скучно одной». Отец вылез из машины, с глухим щелчком открыл заднюю дверцу, и опустился передо мной на корточке, словно я снова стала маленькой девочкой. «Я понимаю, ты боишься, что все здесь пойдет так же скверно, как раньше». Он повернул голову, чтобы взглянуть на Скарлетт, которая стояла сейчас на вершине крыльца и с независимым видом рассматривала каменную лепнину над входной дверью. Но поверь, все плохое осталось в прошлом. Больше никакой опасности нет. Директор школы, мистер... Э, Бартоломью. Точно, Бартоломью. Так вот, мистер Бартоломью заверил меня и твою мачеху, что все будет в порядке. Он сам об этом позаботится. Я хочу, чтобы мои дочери получили хорошее образование. А лучшего места, чем здесь, для этого не сыскать. Твоя сестра может дуться сколько угодно. Но придет день, когда она поймет, что все было сделано правильно. Я посмотрела на отца сверху вниз. Он продолжал сидеть, опираясь одним коленом на гравийную дорожку, Легкий ветерок теребил его сильно посидевшие за последнее время волосы. Спрятавшаяся где-то глубоко во мне маленькой девочки ужасно захотелось обнять его и сказать, как сильно она его любит. Но я уже не была той маленькой девочкой не имела с ней ничего общего. Вот почему я не обняла отца на прощание, лишь сказала ему «ты не прав». Я взяла свой чемодан, вылезла из машины, протиснулась мимо отца и начала подниматься на крыльцо. Услышала, как отец тяжело вздохнул за моей спиной и жалким голосом сказал «Я люблю вас, девочки». Но я даже не оглянулась, поднялась на крыльцо и взяла Скарлетт за руку. Затем мы открыли дверь и вошли в школьный вестибюль, оставив отца где-то далеко позади. «Как он мог! Как он только мог!» вскипела Скарлетт, когда за нашими спинами с тяжелым стуком закрылась дверь. «И еще прикидывается, что делает все для нашего же с тобой блага. Сидящая за стойкой ресепшн-секретарша испуганно взглянула на нас, и цыкнула, чтобы мы вели себя тише. Но, честно говоря, это было самое робкое, неуверенное цыканье, какое я когда-либо слышала в своей жизни. Во всяком случае, моя сестра не обратила на него ни малейшего внимания и продолжала сердито ругать отца. «Старый лицемер! Идительным соплякам разрешает делать все, что угодно, хоть на голове ходить, Она заставляет гнить в этом болоте. «И это после всего, что было!» Скарлетт подошла к стене и с досады пнула ее носком туфли. «Это нечестно, неправильно!» «Хм...» Я оглянулась. У противоположной стены вестибюля стояла миссис Найт, декан факультета Ричмонд. Нашего факультета, между прочим. «Будьте добры. Оставьте стену в покое, мисс Грей. И говорите тише. Пожалейте наши уши, пожалуйста», — сказала она. «Простите, мисс», — ответила я. А Скарлетт промолчала, только нахмурилась, и все. «Мы вас ждали, девочки. Мистер Бартоломью отдал все нужные распоряжения. А сейчас я отведу вас в его кабинет». Миссис Найт улыбнулась мне, но как-то неуверенно, знаете ли. «Вещи можете оставить здесь. Мисс Карвер попросит кого-нибудь отнести их в вашу комнату. И миссис Найт указала на секретаршу, которая продолжала с опаской коситься на Скарлетт. Ваша комната? Значит, мы со Скарлет будем жить вместе? Я искосо взглянула на сестру. Она перехватила мой взгляд и утвердительно кивнула. Идите за мной, приказала миссис Найт, когда мы поставили рядом со стойкой ресепшн свои потертые чемоданы. Стояло воскресное утро, поэтому у комнаты мимо которых мы проходили, были пусты, а вокруг стояла тишина. Миссис Найт понизила голос и добавила. «Надеюсь, все ваши испытания остались позади, Скарлетт, и теперь вы сможете начать все заново». Мы были просто шокированы, когда узнали о том, что здесь творила мисс Фокс. Скарлетт поморщилась, но ничего не сказала. У меня тревожно забилось сердце, когда мы приблизились к кабинету мисс Фокс. И я, к своему удивлению, увидела, что его дверь открыта настежь. В кабинете были мужчины в штатских костюмах, они внимательно просматривали лежащие на столе бумаги. Отвратительные чучела собак оставались на месте, следя за происходящим своими стеклянными, тускло блестевшими глазами. Сама мисс Фокс, слава богу, исчезла. Мне очень хотелось верить отцу, уверявшему, что она исчезла навсегда, и надеяться, что мистер Бартоломью уладит все наши со Скарлетт проблемы. Правда, долго раздумывать над всем этим мне не довелось. Мы уже подошли к тяжелой деревянной двери, с на ней массивной медной табличкой, на которой крупными буквами было вырезано «Директор школы». Миссис Найт осторожно постучала. В ответ из-за двери донесся кашель и сиплая «Войдите!» Миссис Найт пропустила нас вперед. Я думала, что она тоже войдет в кабинет вместе с нами, но ошиблась. Миссис Найт осталась в коридоре и поспешно закрыла за нами дверь. Директорский кабинет оказался просторным, раза в два больше, чем нора Мис Фокс. В правом дальнем углу кабинета ярко горел камин. Вдоль обшитых деревянными панелями стен была расставлена темная старинная мебель, Окон в кабинете не было. Посреди кабинета, занимая почти все свободное пространство, стоял чудовищных размеров письменный дубовый стол, за которым поднималось большое кожаное кресло с высокой спинкой. А в этом кресле, сгорбившись, сидел крупный мужчина с седыми, как серебро, волосами. Слегка дрожащей рукой, Он вытащил из жилетного кармана часы на цепочке, взглянул на них и сказал хриплым, похожим на треск высохших костей, голосом «Опаздывайте». Мы со Скарлетт испуганно переглянулись. Мистер Бартоломью жестом указал стоящие перед его столом стулья, и мы, разумеется, немедленно присели на них. Затем мистер Бартоломью заговорил, медленно глядя не на нас, а в сторону. И казалось, взвешивая каждое слово перед тем, как его произнести. Я следила за его глазами, запавшими и ничего не выражающими. Добро пожаловать назад, в рук, вот, девочки. Я понимаю, вы пережили здесь непростые времена, но могу вас заверить, эти времена кончились и больше не повторятся. Затем он замолчал, и я, немного подождав, Решила, что нужно что-то ответить на эту речь. «Спасибо, сэр», — прошептала я. «Как видите, речь у меня тоже получилась довольно короткой». Мистер Бартоломью еще немного помолчал, а потом, задумчиво, словно разговаривая сам с собой, продолжил. «Я всегда спрашивал себя, стоит ли оставлять своим заместителем женщину. Теперь я точно знаю ответ на этот вопрос». Я стиснула под столом руку Скарлетт. Боялась, что сестра сейчас начнет кричать на директора, но она продолжала сидеть, плотно сжав губы. «Вы должны понять одну вещь», — все так же медленно произнес директор. «Учителя и ученики приходят и уходят. А школа была, есть и остается, вот в чем дело». Мы обе кивнули. «Интересно, куда это он клонит? Чтобы продолжить свое существование, Руквудская школа должна сохранить свою репутацию незапятнанной. Нас, как говорится, встречают по одежке, так что нужно заботиться об этом и не выставлять свое грязное белье на показ. По всей видимости, Скарлетт надоела держать свой язык за зубами, и она довольно резко спросила, «А в чем смысл этого маскарада, сэр?» Мистер Бартоломью распрямился в своем кресле, и только теперь я поняла, до чего же он крупный и грузный мужчина. Прищурившись, директор взглянул на мою сестру и сказал, «Разве я спросил вас о чем-то, мисс Грей?» и Я сжалась в своем кресле, но Скарлетт ни капельки не дрогнула. «Не спрашивали, сэр», — ответила она. «А зачем тогда голос подаете?» — прорычал мистер Бартоломью. Скарлетт моргнула. «У меня сердце ушло в пятки». А директор вновь согнулся вперед и мучительно закашлялся, а когда закончил кашлять, заговорил так же медленно и негромко, как прежде. «Руквудская школа. По праву гордится своей системой обучения, высоким уровнем преподавания» и заботой о безопасности своих учеников. «Вы можете не согласиться со мной насчет безопасности, но уверяю вас, что ничего подобного больше не повторится, во всяком случае до тех пор, пока я буду оставаться на своем посту». Он помолчал. Мы обе тоже молчали. Не хотелось нам ни о чем говорить. «Тогда это все» закончил мистер Бортоломью. «Можете идти». «Ну и что это было?» — спросила я у Скарлетт, когда немного отошла от шока, вызванного встречей с директором. «Спроси, чего полегче?» — буркнула в ответ сестра. Мы шли к лестнице, и у меня вновь появилось странное ощущение. Я вдруг засомневалась, что моя сестра здесь, рядом со мной. Может быть, все дело было в том, что я никогда не проходила здесь вместе с ней? «Всегда только одна». «Как ты думаешь, мы можем ему верить?» Спросила я, когда мы поднимались по ступеням. «Ему верить этому упырю?» Презрительно усмехнулась Скарлетт. «Но он, по крайней мере, не мисс Фокс», рискнула возразить я. «Ему она совершенно точно не нравится. Возможно, он не играет в кошки-мышки. И все всем успел объяснить». «Мог. Вряд ли кто-нибудь не заметит» что я теперь одна в двух лицах, и он это отлично понимает, бублики дырявые. Не успели мы выйти на верхнюю лестничную площадку, как кто-то, словно пушечное ядро, налетел на меня, ударил в грудь, повалил на ковер и разразился ликующим воплем. «Айви, о боже мой, Айви, ты вернулась!» Я открыла глаза и увидела над собой знакомое сияющее лицо. «Ариадна!» — воскликнула я. «Привет!» Моя подруга начала подниматься на ноги. «Да чего же я рада видеть тебя!» Она поправила упавшую на глаза прядь своих жиденьких сереньких мышиных волосиков, увидела мою оторопевшую сестру и добавила, «Скарлетт! Скарлетт тоже здесь! Ты нашла ее, Айви! Ты сделала это!» И арядно запрыгала на месте, хлопая в ладоши от радости. Я улыбнулась, поднялась на ноги и сказала, «Да, я это сделала!» Но правильнее будет сказать, «Мы с тобой сделали это». «Кто это?» Громким театральным шепотом спросила Скарлетт. «А... Сказала я, протягивая руки к ним обеим. «Скарлетт? Это Ариадна. Она помогла мне найти тебя». Моя сестра нахмурилась. Ариадна же этого как бы и не заметила. «Очень рада познакомиться!» Улыбнулась она и повторила свое имя. «Ариадна! Меня зовут Ариадна!» как героини мифа о Тезее и Минотавре. «Э, Теси, как его там, Месси?» переспросила моя сестра в своей обычной грубоватой манере. «Скарлетт!» — многозначительно кашлянула я. «Нам нужно идти в свою комнату и...» Я замолчала, вспомнив, что в спальне всего две кровати. «А как же быть сариадной? Куда теперь она денется?» Так я и стояла, переводя взгляд со своей сестры, на свою лучшую подругу и обратно. Ариадна отлично поняла, о чем я думаю, и сказала. «А, ты об этом, не волнуйся. Миссис Найт уже сказала мне, что я переезжаю». Она потупилась и добавила, уставившись в пол. «Теперь у меня будет другая соседка по комнате». Я чувствовала себя подавленной, готова была заплакать, но Ариадна этого не видела. Она отвела взгляд в сторону на проходивших мимо нас девочек в школьной форме. А уж вот они-то на нас со Скарлетт смотрели, да еще как. Пялились, можно сказать. Мне очень жаль, Риадна, — сказала я. Прости, я об этом как-то не подумала. Не волнуйся, — с наигранной бодростью откликнулась она. Мы все время будем видеться, каждый день. Можно я посижу у вас в комнате, пока вы будете распаковываться? — Конечно, — кивнула я. Затем я поспешно подхватила Скарлетт под руку, пока она еще чего-нибудь не ляпнула. И мы втроем направились к комнате номер тринадцать.